Глава четвертая Васин спрятался за кустами, боясь пошевелиться, чтобы не привлечь внимания стоящего на стреме. Перевел дыхание. Его, кажется, не заметили. Ох, не рассчитывал он сразу вот так, среди бела дня столкнуться с налетчиками. Ну кто, спрашивается, в такое время грабит? Нарушение всех традиций. Точно, это дюпель. Так его Саша Циркач описал. Вон присматривается, деловито бродит вокруг машины. Постучал ногой по скатам и кивнул, мол, все нормально. Опять заозирался напряженно. Да, видно, что человек работает. На стрёме стоять это вам не воробьям дулю крутить. Эх, жаль, Ломова рядом нет. Бывший разведчик уж сообразил бы, как их тут всех штабелем положить. И что теперь делать? «Бежать за помощью в сельсовет, где есть телефон? «Звонить оттуда в отдел? «Или двигать в Заозерск?» «Да за это время бандиты не только церковь, «но и все село могут обчистить и скрыться неторопливым шагом. «А если убьют кого ненароком?» Возникла предательская мысль. «Хорошо бы оказаться отсюда подальше. Это километров за двести. «В одиночку трудно с бандой воевать. «Но факт был налицо. «Он именно здесь». Они за двести километров, и воевать придется. Еще ничего, если у них перья да костеты, а если волыны. Почему-то Васину показалось, что такая публика, да еще на машине без ствола на дело не пойдет. Ладно, воевать так воевать. Раззудись плечо. С чего начать? Со снятия часового, как гласит воинская наука. Вон небольшой овраг подбирается прямо к территории церкви. Оттуда можно вынурнуть осторожненько и спеленать дюпеля. Дальше просочиться незамеченным к дому. А там главное заорать погромче. «Руки в гору! Стреляю!» «Вы окружены?» «Только надо двигаться аккуратненько, чтобы травинка не шелохнулась». Он осторожно сместился вправо. Спустился в овраг и двинулся вперед. Уже почти подобрался. Теперь нужно ждать удобного момента. И тут из дома донесся крик. Точнее, смешение криков женского и детского. И все сомнения в душе Васина как волной смыло. Дюпель обернулся, посмотрел в сторону дома, да так и застыл. А Васин рванул наверх. Рассчитывал преодолеть разделявшие его с бандитом несколько метров, прежде чем тот сообразит, что происходит. Но Дюпель был настороже. Он обернулся и увидел Васина. Заливисто свистнул в два пальца, полез за пазуху. Но Васин уже был перед ним и со всей дури на инерции саданул бандиту в лоб кулаком. Дюпель рухнул, как подкошенный. Удар у разозленного оперативника был убийственный. До дома священника было десятка три метров. Один хороший рывок, но все уже шло наперекосяк. На крыльце дома возникла высокая атлетическая фигура в ватнике, В руке револьвер. Увидев бегущего в его направлении человека и лежащего дюпеля, атлет медлить не стал. Вскинул руку, грохнул выстрел. Пуля просвистела рядом с сухом Васина. Чуть не обожгла его. Оперативник невольно пригнулся, кинулся вправо, согнулся за поленницей дров. Заорал, что есть мочи. «Стоять! Милиция!» И дрожащими руками принялся выдергивать из кобуры ТТ. Тот по закону подлости выниматься не желал. Он всегда цеплялся за что-то, когда был особенно нужен. Потом все понеслось быстро, как будто кто-то на высокой скорости прокручивал киноленту. Из дома выскочили еще двое бандитов. Васин высунулся и открыл огонь. По нему пальнули в ответ. Но пока пули еще не находили свои цели... Оперативник думал, что налетчики будут пробиваться к машине и решил их не пропустить, чего бы это ни стоило. Хуже всего, что в магазине у него оставалось только три патрона, а запасного он не взял, и все же он их не пропустит. Но налетчики плюнули на машину и дунули с пригорка к речке. За ней лесы, обширные на многие километры болота. «Уйдут ведь!» «А что делать? С тремя патронами много не навоюешь». И все же он выскочил из укрытия и двинулся вперед. Побежал, увидел вдали три фигурки. Нет, не догнать. Перестрелка закончилась. И тут его как кипятком ошпарило. «Дюпель! За спиной! Даже не обысканный! А если у него ствол, и он сейчас выстрелит в спину милиционеру растяпе?» Но у шофера стремление было одно — подняться и вернуть фокус зрению. Приложил его кулаком оперативник знатно. «Лежать!» — Васин подскочил к уже вставшему на колени бандиту. Ударом ноги снова распластал его на земле, обыскал быстренько, извлек из-за пазухи видавший виды, но всегда надежный наган. Потом вытащил веревку, которую всегда таскал с собой вместо наручников. Это Ломов научил его такому фокусу, уверяя, что хорошая веревка при конвоировании языка куда лучше любых кандалов. Оперативник сноровистый быстро связал пленного по рукам и ногам. Да еще пропустил веревку через рулевое колесо газика, предварительно забрав ключи. Так что теперь водитель был намертво прикреплен к своему автомобилю. «Сиди тихо!» Дернешься, застрелю без разговоров. Понятно? Угу, сука легавая. Не обращая больше на него внимания, Васин кинулся в дом. Там перед ним предстала удручающая картина. Поповская семья была классическая, как слубка, огромный дородный батюшка в рясе с бородой и крестом на груди, тихая матушка в платке и девочка лет семи. Они сидели, связанные на полу. Женщина и девочка не плакали, а тихо поскуливали. У часто дышащего, зажмурившегося ребенка на ножке был ожог. На полу стояли мешки, куда была упакована церковная утварь. «Милиция!» – устало произнес Васин, нагибаясь над священником и пытаясь развязать его. Бандиты тоже умели пользоваться веревками. «Они... они Лидочку зажигалкой жгли...» пробормотал священник. «Говорили, давай клад закопанный. Вот же кайного отродье Хуже зверей диких. А ничего у нас не закопано. Все пожертвования в приход сразу идут». Васин посмотрел на находящегося в полуобморочном состоянии ребенка, перепуганного настолько, что он даже не голосил, а только жалобно стонал, сжал в ярости кулаки и прошептал едва слышно. «Ну, твари бандитские, встретимся с вами обязательно!»